Дальнейшие события будут изложены с протокольной точностью и в той головокружительной последовательности, в какой они развертывались. «Постойте, постойте», — сказала контролерша у входа, — «мы еще посмотрим, какие у вас билеты». Билеты были наготове прекрасные билеты, где с юридической педантичностью были указаны и день спектакля, и его час, и номер ряда, и номер места — И название пьесы. «Вас-то мне и надо», — мрачно сказала контролерша. «Эти билеты аннулированы». «Как аннулированы?» «Это не мое дело, гражданин. Обратитесь к администрации». «Когда человека называют гражданином, произнося это слово с металлическими интонациями в голосе, то уже ничего хорошего не ждите». «Позвольте», — сказал доцент, — «билеты у меня правильный Пустите меня в зал, мы опоздаем». «Я уже вам сказала, гражданин, русским языком. Обратитесь к администрации». И, отпихнув его, она уже обращалась к другим зрителям. «Вы можете пройти». «А ваши места тоже аннулированы, гражданин. И ваши. Русским языком вам говорят, граждане. Обратитесь к администрации». Началась какая-то чертовщина. Доцент помчался к администратору. К нему вышел человек в ковбойском наряде с выражением нечеловеческого спокойствия на молодом лице. «Пожалуйста, выясните поскорее это недоразумение!» — крикнул доцент, горячась. «Уже начался спектакль!» «В чем дело?» — сказал ковбой, не теряя хладнокровия. «Это я вас должен спросить, в чем дело! Безобразие какое!» «Ну так вот...» Медлительно продолжал ковбой. Билеты первых пяти рядов аннулированы. Понятно? На каком основании? У нас сегодня смотрит спектакль иностранные дипломаты. Ну и пусть смотрят, очень рад, но при тут я? Я ничего не могу сделать, гражданин. Обратитесь к товарищу бернадскому И ковбой удалился в свое ранчо напротив раздевалки. А в это время в зале уже гремела музыка, шел спектакль. Бернацкий, очевидно, тоже администратор, был в толстовке, но, невзирая на эти мирные одежды, характер имел железный. — Чего вы волнуетесь? — говорил он с отвращением, глядя на доцент Вам уже говорили, спектакль смотрят иностранцы. — Да, но ведь билеты проданы мне, а не кому-нибудь другому. Деньги за билеты можете получить обратно. Дело не в деньгах. Раз вы мне продали билет, вы должны дать мне место. Я этого требую. Вы ничего не можете требовать. Билеты аннулированы. Почему же вы об этом не известили заблаговременно? Почему не объявили в газетах? Наконец, если вы не успели объявить в газетах, то почему не вывесили объявление хотя бы на дверях? Нам, по крайней мере, не пришлось бы раздеваться, покупать программу и вообще выносить все это унижение». «Не учите меня, как нужно оповещать публику. Вас это не касается. Получите свои деньги и уходите».